Слабость капитала. И остальное общество Верхневолжской Руси во многом было не похоже на прежнее Днепровское. Во-первых, это общество беднее прежнего южнорусского. русского Капитал, который создан был и поддерживался живой и давней, заграничной торговлей Киевского юга, На Суздальском севере в те века является столь незначительным, что перестает оказывать заметные действия на хозяйственную и политическую жизнь народа. Соразмерно с этим уменьшалось и то количество народного труда, которое вызывалось движением этого капитала и сообщало такое промышленное оживление городам Днепра и его притоков. Это сокращение хозяйственных оборотов, как мы видели, обнаруживалось в постепенном воздражании денег. Земледельческое хозяйство с его отраслями, сельскими промыслами теперь оставалось, если не совершенно одинокой, то более прежнего господствующей экономической силой страны. Но очень долго это было подвижное, полукочевое хозяйство на Нови, Переходившие с одного едва насиженного места на другое, нетронутые, и ряд поколений должен был подсекать и сжечь лес, работать сахой и возить навоз, чтобы создать на Верхневолжском суглинке пригодную почву для прочного оседлого земледелия. В связи с этой переменной можно, кажется, объяснить уже отмеченные мною при разборе русской правды явления, которые представляются неожиданным. В денежной Киевской Руси капитал был очень дорог. При долголетнем займе закон Мономаха допускал рост 40%, а на деле взимодавцы взимали гораздо больше. В удельные века церковная проповедь учила брать легко по 12% или по 14%. Можно думать, что такая дешевизна денежного капитала была следствием сильного падения спроса на него, когда возобладала, Натуральное хозяйство.